Эпилог. В большой белой спальне, наполненной взволнованными женщинами, Лаура де Луизиан, королева долин, открыла глаза. Заключение. Наша летопись окончена. Так как в ней изложена история мальчика, она должна закончиться именно здесь. Если бы она продолжилась дальше, она превратилась бы в историю мужчины. Когда пишешь романа взрослых, Точно знаешь, где остановиться – на свадьбе. Но когда пишешь о детях, приходится ставить последнюю точку там, где тебе удобнее. Большинство героев этой книги здравствуют и поныне. Они преуспевают и счастливы. Может быть, когда-нибудь после я сочту не бесполезным снова заняться историей изображенных в этой книге детей и погляжу, какие вышли из них люди. Поэтому я поступил бы весьма опрометчиво если бы сообщил вам теперь об их нынешней жизни. Марк Твен «Приключения Тома Сойера»